Место — ящик, в котором вместо кошки сижу я и пою понятно какую песню, барабаня по колбе с какой положено кислотой. Время — пока Юджин Вигнер обзванивает своих друзей. Так понятно? Так совсем непонятно. Это, наверное, хорошо. Вильнюс, декабрь 2020-го. «Я говорю, богооставленность – главная проблема современного человека, корень всех бед. Человек знает о своей смертности и не имеет достоверной, ощутимой опоры по ту сторону бытия. Традиционные религии уже давно не справляются». Любая религия берет начало в подлинном мифе, но в руках хищных тварей, которые неизменно прорываются к власти в любом человеческом сообществе, во все времена путь к спасению превращается в инструмент принуждения. С этой функцией религии до сих пор во многих культурах справляются, а как опора и утешение они работают так себе. Наука в том виде, в каком она доходит до массовой аудитории, не только не дарит надежду, а, напротив, отнимает последние крохи, подменяя рациональностью и прагматизмом сокровенный высокий смысл. Психозащиты помогают спрятать проблему, не думать о ней с утра до ночи, но не решить. Мы сидим на причале, где летом собирает и высаживает пассажиров смешная пародия на гондолу, которая катает туристов по речке Нярис. Ну, то есть раньше собирала, катала, высаживала, когда в город еще приезжали туристы, и жизнь здесь была вполне похожа на настоящую жизнь. Сейчас-то понятно, нет ни гондолы, ни белых столов и кресел, ни киосков с лимонадом и пивом. Только висит, побитая дождями и снегопадами, но пока не побежденная ими табличка «Лакшери». Короче, причал Лухари — лучшее место для пикников в этом городе. Особенно зимой, в декабре. Может показаться, я слишком ношусь со своей группой. Ну так я со всеми ношусь, как списанной торбой, пока они новички. Потому что им очень надо. Им сейчас трудно, страшно и радостно. Иногда они просыпаются, плача от счастья, иногда им кажется, что они сходят с ума. Но, положа руку на сердце, мне тоже надо. Просто потому, что начало пути — это очень красиво. Моя доля в деле, зарплата и премия — красота. Нет, сейчас для меня ничего круче, чем видеть, как пространство обыденности становится непрактичным бликующим мифом, а из слабого, по идее, технически непригодного к подобным кунштюкам человека вылупляется офонаревшее от столь оригинального места рождения божество. Поэтому, а еще потому, что это абсурдно, мы сейчас сидим на причале прямо на мокрых досках с термосами и бутербродами. То есть, у нас не условный, не символический, а самый настоящий пикник. Я говорю, кризис богооставленности преодолевается только многократным персональным духовным опытом. Точка. Других способов преодолеть этот кризис не существует. Описание чужого опыта не катит. Полеты фантазии на крыльях воображения не катят. Утешительные теории не катят. Вообще ничего не катит, кроме персонального, духовного опыта, дающего подлинную, ощутимую опору в вечности, личный контакт с божественным, взаимную с ним любовь. И, кстати, о личном контакте с божественным. Тепло ли тебе, девица? В смысле, никто не замерз? Они улыбаются, отрицательно мотают головами. «Тепло почему-то, недовольным тоном. Ну как же, беда, непорядок, зимой не должно быть тепло», говорит длинный Жогас, кузнечик. «Я его так про себя называю, потому что настоящее имя Кастас совершенно ему не идет. «А я вообще расстегнулась?» — хвастается Анелечка. «Такая жара!» Я флегматично киваю, как будто бы так и надо. «Потому что так и надо. Действительно, да?» «Это нормально. Рядом со мной внутренний огонь хорошо разгорается, а надо, чтобы он разгорался и без меня. Но это дело такое. Если будете продолжать в том же духе, огонь, как миленький, разгорится. Никуда не денется он от нас. Я вообще с ноября ни разу толком и не замерзла. Даже зимнюю кофту перестала под пальто надевать», — подтверждает Милда. Люблю ее очень. Она в группе самая старшая, а по ощущению совершенно девчонка, вдвое младше любого из нас. Я говорю, с богооставленностью такая беда. Она не то чтобы просто иллюзия. С точки зрения Бога, Духа, Силы, Источника жизни, нашей единственной вечной опоры по обе стороны бытия, большинства людей просто нет. Их не видно, не слышно. Живыми они не считаются. Видят нас или нет, зависит от яркости нашего сияния, то есть от личной силы, от уровня нашей энергии. Равенства в этом вопросе просто нет. Поэтому наше существование с точки зрения духа не константа, а переменное. Люди, как полицейская мигалка из старого анекдота. Работает? Ой, не работает. Ой, работает. Ой, опять нет. К сожалению, в отличие от мигалки, среднестатистический человек обычно работает крайне редко. В минуты наивысшего душевного подъема, влюбленности, вдохновения, некоторые в моменты предельного отчаяния. Ну и все. Обвожу глазами явно скишую аудиторию и говорю. «Эй, я рассказываю все это не для того, чтобы испортить вам настроение и угробить наш прекрасный пикник, а потому что у меня хорошая новость. Есть чувство, испытывая которое, мы, безусловно, существуем для духа даже в моменты нашей предельной слабости. Это благодарность. За жизнь. Да». «Жизнь человека среди людей – такой непростой подарок, что за него иногда хочется не в благодарностях рассыпаться, а засветить дарителю в глаз. Но тут ничего не поделаешь. Мы уже взяли этот подарок. Мы живы. Мы есть здесь и сейчас. Это как минимум честно. Взял подарок – поблагодари. Начать вот так сразу испытывать благодарность непросто, это я понимаю. Мы не привыкли, не приучены благодарить». «Ну ничего, намерение — великое дело. Научимся. Формально говорить или просто думать спасибо для начала вполне сойдет. И вспоминать о благодарности надо почаще. По всякому поводу. Вот даже прямо сейчас. Хорошо же сидим. С чаем, кофе и бутербродами. Дождь не льет, снег не сыпется, всем тепло. В декабре, на минуточку. За два дня до Рождества. И полиции рядом нет. Есть за что быть благодарными». И на обратной дороге за то, что у нас был отличный пикник. И дома за то, что есть дом, где тепло, светло, и плита работает, и вода из кранов течет. И так далее. Любому из нас найдется, за что говорить спасибо по тысяче раз на дню. А искренность приложится. Куда она денется? Однажды сама придет. А я уже, почти беззвучно признается Анелечка, проснулась позавчера. Вдохнула, как ты учила, макушкой, и вдруг стала такая счастливая, хотя я бедный котик всегда по утрам, и сказала «Спасибо», само как-то вырвалось, и повторила потом еще много раз, и от этого появилось ощущение, что меня обнимают всем миром. Не мысль, не идея, а именно физическое ощущение, как будто весь мир — огромная, ласковая рука, мне от нее даже немножко щекотно, и так хорошо... Остальные молчат. Я вижу, как они сейчас на себя примеряют не просто слово «спасибо», а новый образ существа, благодарного за факт бытия. На самом деле это гораздо труднее, чем кажется. Но возможно. Нет ничего невозможного. Особенно если рядом я.